«Преисподняя. 10 человек с полыхающими осколочными клинками стоят у черно-бело-красной стены. Записано в Есачев. 1173. 12 секунд до смерти. Объект наблюдения один из ревнителей. Подслушано в его последнее мгновение». Каладина приписали к четвертому мосту не случайно. Из всех мостовых расчетов у этого был самый высокий уровень потери. И это при том, что бригады мостовиков могли терять от трети до половины людей за один лишь выход на поле боя. Каладин сидел снаружи, прислонившись к стене казармы, и на него падала струйка дождевой воды. Это не было бурей. Просто обычный весенний дождь. «Мягкий, робкий кузен могучей стихии!» Сила пустилась на плечо Каладина. Или зависла над ним. «Как-то так. Она, похожа совершенно невесомая». Каладин сгорбился, уткнулся под воротком в грудь и смотрел, как ему в карман затекает вода. Надо было войти в казарму четвертого моста. Холодно, мебели нет. Но может хоть укрыться от дождя. Но ему было все равно. Сколько он уже в четвертом мосту? Две недели? Три? Вечность. Из 25 человек, которые выжили в тот первый раз, когда он нес мост, 23 уже мертвы, двоих перевели в другие команды, потому что они как-то сумели подольститься к газу. Но там оба погибли, остались лишь сам Каладин, да и еще один мостовик из старого состава, двое из почти сорока. Бригаду мостовиков пополнили другие несчастные, и большинство из них тоже погибли. Их заменили, новичков ждала та же участь, постоянно приходилось выбирать нового старшину. Предполагалось, это лучший пост в мостовом расчете, потому что старшина всегда бежал с безопасной стороны. К четвертому мосту это не относилось. Порой случались и удачные боевые вылазки. Если Олети приходили раньше паршенди, ни один мостовик не погибал. А если они прибывали слишком поздно, там уже оказывался какой-нибудь другой великий князь. Садиас не помогал, он разворачивал свое войско и возвращался в лагерь. Даже в плохих вылазках Паршенди иной раз сосредотачивали мощь своих луков на других мостовых расчетах. Иногда мостовики погибали десятками, а в четвертом мосту при этом все оставались живы. Такое случалось редко. По какой-то причине четвертый мост попадал под удар чаще прочих. Каладин даже не пытался узнавать имена своих товарищей. Никто из мостовиков этого не делал. Зачем? Узнаешь имя, кто-то из вас двоих погибнет еще до конца недели. Скорее всего, оба. Может быть, ему стоило расспросить людей, чтобы было потом с кем побеседовать в преисподней. Они бы предавались воспоминаниям об ужасном четвертом мосте. И в конечном счете сошлись бы на том, что даже вечное пламя куда приятнее. Каладин криво усмехнулся. «Скоро придет газ, пошлет их работать. Мыть уборные, чистить улицы, выгребать навоз из конюшин, собирать камни, что угодно. Лишь бы они не думали о своей участи». Он все еще не знал, зачем Малети сражаются на этих проклятых плато. Это было как-то связано с теми огромными куклами. Кажется, в их сердцевинах прятались самосветы. Но какое отношение они имели к договору отмщения? Другой мостовик, молодой веденец с рыжевато волосами, лежал неподалеку, уставившись в небо, что плевалось дождем. Дождевая вода собиралась в уголках его карьих глаз, стекала по лицу, он не моргал. Они не могли сбежать. Военный лагерь с тем же успехом мог бы служить тюрьмой. Мостовики имеют право тратить свое жалкое жалование на дешевое вино и шлюх. Но не покидая расположение, периметр хорошо охранялся. А часть это было связано с необходимостью не пускать внутрь солдат из других лагерей. Там, где встречались войска, всегда возникало соперничество. Но основная причина не позволить мостовикам и рабам совершить побег. Почему? Почему все так ужасно? Происходящее не имеет никакого смысла чего бы не отправлять вперед нескольких мостовиков со щитами, чтобы они заслоняли людей от стрел? Он спросил, и ему сказали, что это слишком сильно их замедлит. Каладин спросил опять, и ему сказали, что подвесят за ноги, если он не закроет рот. Светлоглазые вели себя так, будто весь этот бардак был какой-то великой игрой. И если оно и впрямь так, правила игры скрывали от мостовиков. И они понимали, в ней не больше, чем фигуры на доске понимают в стратегии игрока. «Каладин!» Сил спустилась на его ногу в привычном ему образе девчушки в длинном платье, что переходило в туман. «Каладин! Ты уже несколько дней молчишь!» Он продолжал пялиться на камень. Наверняка есть какой-то выход. Мостовикам разрешали ходить к ущелью неподалеку от лагеря. Правилами это было запрещено, но часовые закрывали глаза. Считалось, что такова единственная милость, которую можно даровать мостовику. Мостовики, что уходили по этой тропе, не возвращались. «Каладин!» Позвала сил тихим, обеспокоенным голосом. «Мой отец всегда говорил, что в мире есть два вида людей», — хрипло прошептал Каладин. «Он говорил, есть те, кто забирает жизни». И те, кто спасает жизни. Сил нахмурилась, склонила голову. Такие беседы ее сбивали с толку. Она не понимала отвлеченных понятий. Я считал, что он ошибается. Думал, есть еще третья группа. Люди, которые убивают, чтобы спасать. Он покачал головой. Я был дураком. Третья группа и впрямь существует. И она большая. Но совсем не такая, как мне казалось. Какая группа? Спрен наморщила лоб и уселась на его колено. Люди, которые существуют ради того, чтобы их спасли или убили. Группа посредине. Те, кто не может ничего сделать. Только умереть или оказаться под защитой. Жертвы. И я один из них. Он окинул взглядом мокрый склад. Плотники ушли, спрятав под навесами необработанные деревья и забрав инструменты, которые могли заржаветь. Казармы мостовиков располагались к западу и северу от склада. Четвертый мост стоял чуть поодаль от остальных. Словно невезение было заразной болезнью. Чем ближе, тем заразнее, сказал бы отец Каладина. «Мы существуем ради того, чтобы быть убитыми». Юноша моргнул и посмотрел на нескольких мостовиков из своего расчета. Безучастно сидящих под дождем. «Если мы еще не умерли...» «Ненавижу, когда ты такой...» Пробормотала сил, летая вокруг головы каладина. Пока его бригада тащила на лесной склад бревно. Паршенди часто поджигали постоянные мосты. Так что инженеры и плотники великого князя Садиаса не сидели без дела. Прежний Каладин удивился бы. От «Отчего армия не старается, как следует защитить мосты?» «Тут что-то не так...» — сказал голос внутри его. — Ты пропускаешь какую-то часть головоломки. Они рассчитывают ресурсы жизни мостовиков, словно и не думают о том, чтобы продвинуться вглубь и сразиться с Паршенди. Просто устраивают ожесточенные схватки на плато, потом возвращаются в лагерь и празднуют. Почему — Почему? Он не обращал внимания на этот голос, принадлежащий колодину из прошлого. — Ты был таким живым? продолжала Сил. «За тобой многие наблюдали. Солдаты в твоем отделении, враги, с которыми ты сражался. Другие рабы. Даже некоторые светлоглазые. Скорый обед. Тогда он сможет поспать, пока старшина не разбудит его пинком, чтобы отправить на послеобеденное дежурство. «Раньше я смотрела, как ты сражаешься», — не замолкала Сил. «А теперь этого почти не помню. Мои воспоминания о том, что было тогда, расплываются». Я как будто гляжу на тебя сквозь дождь. Погоди-ка, это странно. Сил привязалась к Алладину уже после того, как он вылетел из армии, и она тогда вела себя в точности как обычный спрен ветра. Он сомешкался, заработав от надзирателя ругательства, и удар кнутом по спине снова налег на бревно. Мостовиков, которые проявляли мало усердия в работе, пароли а мостовиков, которые проявили мало усердия во время вылазки с мостом, казнили. В войске с этим никто не шутил. Откажись бежать навстречу Паршенде, попытайся затесаться в хвост к другим мостам и будешь обезглавлен. По крайней мере за такое преступление наказание было совершенно определенным. Так-то мостовиков наказывали разными способами. Можно было заполучить дополнительную работу, несколько ударов кнутом или потерять часть жалования. За что-то по-настоящему плохое подвешивали за ноги к столбу или стене и оставляли на суд буре отцу, то есть бросали снаружи на время Великой Бури. Но чтобы тебя казнили, следовало сделать единственную вещь – отказаться бежать в атаку на Паршенде. Если побежишь с мостом, то умереть можешь, но если не побежишь, то умрешь точно. Каладин и его команда положили бревно к остальным и отцепили веревки. Потом направились к краю лесного склада, где ждали другие бревна. «Газ!» – крикнул кто-то. Высокий солдат с желто чёрными волосами стоял там, где начинались бараки. И рядом с ним топталось несколько человек весьма жалкого вида. Это был Лареш, один из тех, кто работал в палатке у вербовщиков. Он привел новых мостовиков на замену убитым. День выдался яркий, без намека на облачко, и солнце припекло Каладину спину. Газ поспешил разобраться с рекрутами. И так вышло, что колладин с остальными отправился в ту же сторону за новым бревном. «Да чего же жалкое отребье!» – бормотал Газ, разглядывая новобранцев. «Конечно, если бы они не были такими, не попали бы сюда!» «Это точно!» – согласился Лареш. «Десятерых в первом ряду поймали на контрабанде. Ты знаешь, что делать!» Потребность пополнения бригад мостовиков существовала постоянно, но и нового мяса на убой всегда хватало. Часто попадались рабы, однако было много воров или других нарушителей закона из числа обитателей лагеря. Ни одного паршуна, они были слишком ценными, и кроме того, паршенди и паршуны состояли в дальнем родстве. Лучше не демонстрировать лагерным трудягам паршунам их кузенов в бою. Иногда в мостовой расчет попадали солдаты. Такое случалось только лишь из-за необычайно серьезного проступка, вроде драки с офицером. То, что в других армиях завершалось виселицей, в этом войске означало отправку на мосты. Предположительно, можно было вернуть свободу, пережив сто вылазок с мостом. По слухам, одному или двум такое удалось. Скорее всего, это был просто миф, предназначенный для того, чтобы у мостовиков остался проблеск надежды на спасение. Колодины и остальные прошли мимо новичков, свесив головы, и начали цеплять веревки к следующему бревну. «Четвертому мосту нужны люди!» – сказал Газ, потирая бороду. «Четвертому мосту всегда нужны люди!» – ответил Лореш. «Не волнуйся, для этого я припас особый товар». Он кивнул второй группе рекрутов, куда более пестрой, что стояло чуть позади. Каладин медленно выпрямился. Одним из пленников в той группе был подросток лет 14-15, Низенький, тощий, круглолицый. «Тьен!» – прошептал он, шагнув вперед. Потом остановился и затряс головой. Тьен умер. Но новичок с перепуганными черными глазами был так на него похож. Каладину захотелось взять мальчика под свою защиту. Оберегать его. Но... Он ведь потерпел неудачу. Все, кого он пытался защитить, от Тена до Кена, в итоге погибли. Так в чем же смысл? Он снова поволок бревно, на которое опустилась Сил и сказала. «Каладин, я собираюсь уйти». И юноша потрясённо моргнул. «Сил? Уйти? Но...» Она была последним, что у него оставалось. «Нет», – прошептал Каладин. Получилось хриплое карканье. «Я попытаюсь вернуться, но не знаю, что случится, когда я тебя покину. Все очень странно. У меня путаные воспоминания. Нет, большинство даже не воспоминания, а инстинкты. Один из них подсказывает, что если я уйду, то могу все о себе забыть. Тогда не уходи», – сказал он, ощущая растущий ужас. «Мне нужно...» Спрэн съежилась. «Я больше не в силах на это смотреть. Я попытаюсь вернуться». Она выглядела опечаленной. «Прощай». И Спрэн упорхнула, превратившись в ворох легких полупрозрачных листьев. Каладин цепенея следил за тем, как она исчезает. Потом опять взялся за бревно. Что еще оставалось сделать? «Подросток, похожий на Тиена, умер во время следующей же вылазки». Было плохо. Паршенди успели занять позиции, поджидая садятся. Каладин бежал к расщелине, даже не вздрагивая, когда вокруг падали люди. Им двигала неотвага, нежелание попасть под одну из стрел. Покончив совсем, он бежал. Просто бежал. Как камень катится по склону. Как дождь падает с неба. У них нет выбора, как и у него. Он не человек а вещь. Вещи делают то, для чего предназначены. Мостовики уложили свои мосты почти вплотную. Погибло четыре отряда. Команда Каладина потеряла так много людей, что едва справлялась. Когда мосты установили, Каладин отвернулся от солдат, что бросились через ущелье в настоящую битву. Заковылял назад. Спустя пару минут нашел то, что искал. Тело мальчишки. Каладин стоял над телом, и ветер трепал его волосы. Мальчик лежал лицом вверх в небольшой выбоине на камне. Каладин помнил, как в похожей выбоине держал похожее тело. Рядом упал замертво другой мостовик, уктыканный стрелами. Тот самый, что пережил неделю, миновавший с первой вылазки. Его тело лежало на боку на камнях, где-то на фут выше тела мальчишки. С наконечника, проткнувшей его стрелы, капала кровь. Рубиновые капли одна за другой падали прямо в открытые, безжизненные глаза подростка. От глаза к подбородку потекла тонкая красная стройка, точно багровые слезы. Той ночью Каладин слушал, как великая буря свирепствует за стеной. Он лежал, свернувшись калачиком на холодных камнях. От грома снаружи тряслись небеса. «Я так больше не могу. Я мертв изнутри». Словно меня ткнули копьем в шею. Буря продолжала яриться, а Каладин впервые за целый год заплакал.